Кровь с молоком советского кино Наталья Андреиченко родилась в Москве 3 мая 1956 года. Ее отец Эдуард Станиславович был родом из Белоруссии. Мать Лидия Васильевна – коренная москвичка из зажиточной купеческой семьи. У ее деда в Лихоборах был большой двухэтажный дом. Эдуард Станиславович всегда хотел, чтобы у него родилась девочка, поэтому, когда его мечта сбылась, он всерьез взялся за ее воспитание. Жена тогда работала в Министерстве просвещения и была вынуждена часто уезжать в командировки. Немалую помощь оказывали молодому отцу и товарищи по авиационному заводу, где он работал, при любой необходимости менялись с ним сменами. Как вспоминал позднее отец Наташи, у нее все легко получалось, на коньки встала и сразу поехала шести лет лавала, была очень самостоятельной. О характере Наташи говорит такой эпизод из ее школьной биографии. Однажды под Новый год одноклассники выпустили стенгазету, в которой были напечатаны пожелания каждому ученику. Под фамилией Андрейченко было написано «Желаем тебе уважать интересы всех окружающих детей». Наташу это так задело, что она собрала весь класс, вывела во двор, построила, и у каждого спросила, «В чем я не уважаю твои интересы? Что ты хочешь, чтобы я сделала?» В школе Наташа училась хорошо, и любимым ее предметом была литература. Поэтому ее мечтой было поступить на филологический факультет МГУ или педагогического. Готовилась она к этому серьезно. Ездила три раза в неделю в университет на лекции, вела конспекты но в конце десятого класса ей внезапно попалась на глаза комсомольская правда со статьей сергея бондарчука и ирины скобцевой ищем таланты и она надумала стать актрисой мама огорчилась попыталась отговорить дочь но у нее это не получилось ну что же попробуй во всяком случае ты будешь знать как проваливаются на экзаменах подвела итог разговору мама Первым бастионом, на штурм которого бросилась Андрейченко, было театральное училище имени Щапкина. Еще на стадии подготовки к экзаменам она зашла в училище и увидела, что большинство ее конкуренток выглядят так, будто сошли со страниц модного журнала. И Андрейченко решила не ударить в грязь лицом. На первый экзамен она явилась в кудрях, мини-юбке и накрашенная так, что сама с трудом себя узнавала. Читать она стала басню Ивана Крылова «Мартышка и очки». И во время чтения внезапно поняла, что недалеко ушла от героини басни. Увидев снисходительные улыбки на лицах экзаменаторов, внезапно расплакалась и убежала из аудитории. Больше в щепку она и не пришла. Но эта неудача не обескуражила юную абитуриентку. Более того, она помогла ей осознать простую истину. Надо оставаться самой собой. И на экзамены в ВГИК она пришла в обычной одежде, без косметики с заплетенной косой. Когда экзаменаторы спросили у нее, какие стихи она собирается им читать, Андрейченко в ответ предложила им выбрать любое поэтическое произведение на свой вкус. Экзаменаторов это удивило. «Вы что, девушка, знаете так много стихов? Интересно, какие?» и Наталья в течение получаса читала Осипа Мандельштама, Михаила Светлова, Веронику Тушнову, Соломею Нерис. Ее вдохновенное чтение произвело впечатление на всех присутствующих, и ей поставили «отлично». Кроме этого, помогло еще одно обстоятельство. Незадолго до экзамена в кулуарах института ее разглядел некий молодой человек, поступавший на операторский факультет. Для поступления ему необходимо было представить на суд экзаменаторов пять собственных фоторабот. Юноша долго не могла прийти в голову ни одна идея, которая могла бы лечь в основу этих фотографий. И тут он увидел героиню нашего рассказа. Наталья согласилась позировать юному фотографу, и тот в течение часа сделал с десяток ее портретов. Пять из них затем легли на стол Сергея Бондарчука который принимал экзамен у Андрейченко. На фотографиях она выглядела так фотогенично, что у экзаменаторов развеялись последние сомнения. Девушка не только прекрасно читала стихи, но и внешне выглядела достойно. Дебют Андрейченко в кино состоялся в 1975 году, когда она училась на втором курсе в ГИКа. Она сыграла крохотную роль девушки по имени Валя картине гаврила Егиазарова под названием «От зари до зари». Но ее роль в фильме была столь маленькой, что широкие зрители ее попросту не заметил. Премьера картины состоялась в декабре 1975-го. Между тем, уже два года спустя на экраны страны вышли сразу три фильма с участием Андрейченко, которые, собственно, и стали первыми ступенями, Для молодой актрисы на ее пути к славе. Началось же все с фильма Степанова памятка по рассказам Павла Бажова, Константина Ершова, где Наталья сыграла роль Танюши. Критик Олег Сулькин так писал об этой роли актрисы. Режиссер оказался снайперски точен в выборе исполнительницы Андрейченко, сама Бажовская Танюша, красная ягодка Румяная, Волоокая, стройная. И все. Стоп. Этого внешнего, природно-фактурного и достаточно, словно окоротили ее пересъемкой. В отмеренном пространстве роли, кажется, почти нет места для психологии, драмы. Она здесь эффектная, центральная по реестру ролей, но статистка. Фильм вышел на экраны в феврале 1977 года. А три месяца спустя свет увидели еще две ленты с участием Андрейченко «Долги наши», которую снял Борис Яшин, где Андрейченко исполнила роль Верки и колыбельная для мужчин Владимира Златоустовского и Ивана Лукинского, где актрисе досталась роли Вали Крыловой. В итоге, к моменту окончания ВГИКа в 1977 году, на счету Андрейченко было уже четыре сыгранных роли в кино. Кроме этого, в дне окончания института молодая актриса снималась еще в трех фильмах «Поединок в тайге», роль Пелагея, «Степь», роль девка на снопах и Настя Соломина в Сибиряде. Однако, несмотря на столь богатый послужной список, ни одна из этих ролей не принесла актрисе настоящего творческого удовлетворения. Героини, сыгранные ею, были однотипные и похожи одна на другую взять ту же Танюшу из Степановой памятки, или деревенскую девушку в долгах наших, или девку на вазу в степи. Исключение составляло роли Насти Соломенной в Тибириаде, однако эта длинная эпопея будет сниматься два года и выйдет на экраны страны почти через три года после окончания Андрейченко в ГИКа. О его премьере мы расскажем чуть позже, а пока упомянем, что во время работы над ним у Андрейченко случился роман с постановщиком фильма Андреем Михалковым-Кончаловским. О том, как это произошло, вспоминает сам режиссер. Когда я стал спрашивать, кого из талантливых в ГИКовских ребят пригласить ассистентом на Сибиряду, мне посоветовали студента режиссерского курса Сашу Панкратова. Так он появился у нас в группе «Человек жизнерадостный и наивный». Саша был и есть дамский угодник, большой ходок по барышням, знал весь актерский молотняк в Москве, включая всех абитуриенток. Я задачил его просьбой найти молодую актрису на роль Насти, чтобы внешне она была сибирская, ядреная, кровь с молоком. Я в это время болел, перенес на ногах воспаление легких. Жил у родителей, в моей квартире жила Вивиан, тогдашняя жена режиссера француженка, примечание автора. Саша привел Наташу Андрейченко, высокая, статная, круглая, вся как яблоко, крепкая, укусить невозможно. Она мне понравилась, я начал нести какую-то ахинею, тут же решили выпить водки, болезни этому не помеха. Она стояла, готовила яичницу, я смотрел на ее икры, плотно избитые, сразу понял, она настоящая и, наверное, сможет сыграть Настю. У нас с Наташей стало даже намечаться что-то романтическое, я пригласил ее съездить со мной в Ленинград. Она пришла в малиновом бархатном берете. Берет мне как-то не очень понравился, но поездка была приятной. Правда, наши отношения быстро завершились. У меня начался роман с Лив, Ульман, я вернулся из Норвегии. Пришла Наташа, я сказал ей, «Очень сожалею, но...» Съемки Сибириады начались в самом конце июля 1976 года под городом Калинин, но наша героиня включилась в них с 17 августа и пробыла там до 7 сентября, затем вернулась в Москву, чтобы продолжить учебу во ВГИКе, а в середине декабря вновь вернулся на съемочную площадку Сибириады, но уже в павильонах Мосфильма. А в начале июня 1977 года Андрейченко участвовала в пересъемках, снятых ранее эпизодов в Калинине. О том, как это происходило, вспоминает Андрей Михалков-Кончаловский. Роль свою Наташа сыграла прекрасно, правда, по ходу съемок было несколько шумных историй. Накануне съемок она исчезала, найти ее было невозможно. Где, по каким загульным компаниям ее носила, никто дознаться не мог даже Саша Панкратов. Потом она также неожиданно, нежданно, как и исчезала, возникала в группе «Замечательно работала». В одной из бурных июльских ночей, проходивших вне пределов моего внимания, Наташа Андрейченко, Саша Панкратов и Павел Петрович Кадочников, народный артист СССР, были арестованы милицией за то, что купались голыми в реке посреди Калинина, нарушали общественный порядок громко кричали и пели. Подъехала милицейская коляска, их выудили из воды и мокрых доставили в участок. Но у Павла Петровича была с собой волшебная бумага, заботливо упакованная в целлофан, о существовании которой я тогда не знал. Происхождение этой бумаги таково. Подвиг разведчика очень понравился Сталину. Был банкет, Сталин сказал Павлу Петровичу «Вот это настоящий чекист!» и спросил «Что я вам могу сделать приятное?» «Не могли бы вы это же самое мне написать на бумаге?» сказал Павел Петрович. В результате из Кремлевской канцелярии Кадочнику прислали бумагу с гербом СССР, где было написано «Павлу Петровичу Кадочникову, артисту киностудии «Ленфильм», присваивается почетное звание майора всех родов войск СССР» Сталин Ворошилов. Эта бумага была для Кадочникова палочкой-выручалочкой и сизамом «Откройся» многие годы. Даже спустя 20 лишним лет после смерти Сталина, когда снимала Сибириада, ее магическое действие не иссякло. Но пока снимала Сибиряда, на экраны страны выходили другие фильмы с участием Натальи Андрейченко. Так, в 1979 году в прокат одна за другой вышли сразу три ленты. «Женицы», где наша героиня сыграла роль комбайнерши Маши, «Уходя, уходи», где молодой актрисе досталась роль Любы и торговка и поэт по прозе Ивана Шамякина. Выделим последнюю ленту, снятую Самсоном Самсоновым, поскольку именно в ней героиня нашего рассказа сыграла свою первую главную роль в кино – Ольгу. В этой роли в Натальи раскрылась и амплуа трагической актрисы. Собственно, этот фильм и открыл глаза другим режиссерам на истинный талант Андрейченко. Тем временем, в январе 1980 года, на экраны страны вышла Сибиряда, с которой и взяла свой старт всесоюзная слава Натальи Андрейченко. Фильм имел огромный успех как на родине, так и за рубежом. Он был удостоен призов в Каннах, 1979 год, в Хьюстоне, 1982 год. Сама актриса считает эту роль одной из лучших в своем послужном списке. Итак, Сибириада триумфально прошла по советским и мировым экранам. В том же году Андрейченко умудрилась сняться сразу в пяти новых фильмах. Назову их все «Дамы приглашают кавалеров», «Раиса», «Коней на переправе не меняют», «Алла», «Мужество», «Тоня». День на размышление, свадебная ночь – главная роль маша Но не стоит считать, что все складывалось гладко в судьбе молодой актрисы. Были у нее и проблемы, в том числе и алкогольные. На этой почве порой с актрисой происходили весьма неприглядные вещи. Много позже в журнале «Тайны звезд» один из ее тогдашних загулов описывался следующим образом. Наталья так пристрастилась к спиртному, что стала пить, как запойный алкоголик. Во время бурных застольей она не раз падала лицом в салат, буянила по ночам и устраивала пьяные истерики. Неизвестно, к чему бы это привело, если бы не вопиющий случай с отцом. В тот вечер актриса выпила очень много. Отец попытался уложить дочь спать, но она в ответ устроила дикий скандал. Наталья была до того невменяема что она бросилась на пожилого мужчину с кулаками и стала выгонять из дома. «Кто это такой? Гоните его отсюда!» – истошно кричала Андрейченко на родного отца. «Этот человек ваш отец!» – возмутились разбуженные посреди ночи соседи. В тот миг Наталья прозрела. Она поняла, что алкоголь постепенно превращает ее в настоящее чудовище. С тех пор Наталья держит себя в руках. Благотворное влияние на актрису оказало ее тогдашнее замужество. Причем замуж она вышла за человека известного, композитора Максима Дунаевского, который в те годы также переживал пик популярности. Она началась после премьеры по центральному телевидению в декабре 1979 года телефильма «Д'Артаньяна. Три мушкетера» с его музыкой. Вспоминает Дунаевский, Мы с Наташей познакомились в 1981 году на съемках фильма «Мэри Поппинс. До свидания» в Ленинграде. Ей было 25, мне – 37. Поздней ночью после съемки встретились в буфете, посмотрели друг на друга, и я пригласил ее в номер, у меня всегда номер с роялем, где всю ночь играл ей свои сочинения. Тогда уже вышли на экран три «Мушкетера», «Карнавал», Наташа была очень удивлена, что все это написано мною. И вот так, не переставая удивляться, вначале влюбилась у меня, а потом вышла замуж. Мы были не только мужем и женой, но и очень хорошими друзьями и творческим дуэтом. В ноябре 1982 года на свет появился мальчик, которого назвали Дмитрием. Еще будучи беременной, Андрейченко в 1982 году умудрилась сняться сразу в четырех картинах. В телефильме «Инспектор Лосев» главная роль Варвара Глотова «Нам здесь жить» главная роль Арина, Людмила, Зина, человек, который закрыл город Нина Лазарева. А когда ее сыну было всего лишь два месяца, она начала сниматься в одной из лучших своих ролей. В картине Петра Тодоровского «Военно-полевой роман» она сыграла люба Антипову. Вспоминает Петр Тодоровский. Андрейченко я еще до картины знал, и только ее хотел в военно-полевом романе видеть. Я позвонил Наташе, а трубку снял ее тогдашний муж Максим Дунаевский. Выслушал меня и говорит, ничего не получится, Наталья на девятом месяце. Я с тяжелым сердцем начал комплектовать другой состав а тогда были длинные подготовительные периоды, по полгода. Я мысленно все возвращался к Андрейченко и в какой-то момент подумал, если она была на девятом месяце, значит, уже родила. Еще раз позвонил. Трубку сняла Наташа. Я предложил прочесть сценарий. Через какое-то время она перезванивает и соглашается. А как же ребенок? А это, отвечает, не ваша проблема. В результате ребенок жил у бабушки, а она снималась, а потом летела к нему кормить. Фильм Военно-полевой роман собрал в прокате 14,7 миллиона зрителей и был удостоен целого букета призов на фестивалях на родине, на Всесоюзном, в Киеве и Штанове и за рубежом в Западном Берлине, в Алье до Лидии, в Германской Демократической Республике. К 1984 году Андрейченко была уже одной из самых известных актрис советского кино и вправе была рассчитывать на официальное признание своих заслуг. И оно не заставило себя долго ждать. Ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Но если бы министерские чиновники чуть-чуть задержались с этим присвоением, в дальнейшем оно вряд ли бы состоялось. Дело в том, что актриса внезапно влюбилась в иностранца в американского актера австрийского происхождения Максимилиана Шелла, который был старше ее на 26 лет. Наталья Андрейченко вспоминает, «В фильме «Петр Великий» я должна была играть первую жену Петра, Евдокию, Лопухину, но сниматься абсолютно не хотела, сильно переживала и безумно плакала. А потом актриса Наташа Архангельская сказала, «Ты что, дуры что ли? елки моталки Первое в истории американское кино снимается на территории России с такой темой, и ты играешь царицу-жену Петра Великого вместе с таким артистом. Шел играл самого Петра, его имя мне говорило немногим больше, чем рядовому зрителю. Как режиссер он тут совсем неизвестен, как актер едва-едва. Шел начал сниматься с 1955 года, и советскому зрителю был знаком по фильмам, Нюрбернский процесс, 1961 год, премия «Оскар», Симон Боливар, 1969 год и другим примечания автора. Но когда мне впервые показали его на площадке, я уважительно подумала, да, этот может. Это вполне русский царь. Я приехала на одну из съемок Петра, очень красивую, как сейчас помню, 3 сентября. И был такой солнечный день... Суздаль, красота, желтые деревья, лошади, огромное поле, царь Петр. Я его увидела издалека и подумала, «Ой, какой интересный мужчина! Нужно с ним познакомиться. Все-таки я играю его жену». Я набралась смелости, подошла к нему и сказала по-английски, «Я очень зла на тебя. Ты почему сослал меня в монастырь?» Он, конечно, ничего не понял, кто эта женщина, о чем она говорит, но внимание на меня обратил, а фраза, которую я сказала на английском, была единственной, потому что это был текст из моей роли. Он ничего не понял, но, видно, такую чувиху забыть не мог, и сразу пригласил меня на ужин. А я ему «но, мистер Шелл, без переводчика, но». Он стал бегать в поисках переводчика, никого не нашел. Я тоже пыталась найти, но безуспешно. Пьяные, наверное, все были. И мы пошли ужинать вдвоем. Вот тогда я пожалела, что не слушала режиссера фильма Лэри Шиллера и не учила английский язык. Общаться нам пришлось посредством рисунков на матерчатых салфетках. По графику Макс не присутствовал на съемках постоянно. Но когда он приезжал, мы все вечера проводили вместе. И между нами всегда лежал маленький оксфордский словарь который он мне подарил. шил мне тогда признался, что я из тех, кого он прежде видел, была первой русской, которая всегда улыбалась. И его это настолько потрясло, что он был просто загипнотизирован мною и хотел разобраться в подобном феномене. Шел никогда не был женат. В свои 53 года он был заядлым холостяком и безумно боялся связывать себя узами брака. У него и так все было хорошо в жизни. Масса домработниц, две секретарши, свой офис по производству фильмов, любая женщина на земле, которую он хотел, и никакой потребности заводить семью, детей. Поэтому Максимилиан хотел бы и со мной продолжать отношения без штампов. Но в нашей стране в то время это было невозможно. В те годы отношения между СССР и Соединенными Штатами Америки переживали не самые лучшие времена, поэтому связь советской актрисы с американцем выглядела чуть ли не предательством. Тем более официально Андрейченко была замужем. Однако в силу своего характера, она женщина сильная и всегда брала то, что ей нравится, Андрейченко отступать не собиралась, но страхов и унижением пришлось натерпеться изрядно. К примеру, в Москве за ними везде следили чекисты на улице, в гостинице. Один раз Наташу даже выгнали из гостиницы, поскольку гостей разрешалось пускать только до 11. Это случилось 3 мая 1985 года, когда Шел специально приехал в Советский Союз, чтобы поздравить Наталью с днем рождения, ей исполнилось 28 лет. Но едва они расположились в гостиничном номере шела Он остановился в космосе, как раздался громкий стук в дверь. На пороге застыли администраторши и несколько мужчин представительного вида. Администраторша заявила, «Гостям в номере у нас положено находиться до 23.00, поэтому покиньте номер». Шелл пытался договориться с непрошенными визитерами по-доброму, но те ничего не хотели слушать. Тогда Шелл заявил, «В таком случае я уйду с ней» на что администратор администраторша рассмеялась «Да ради бога!» И влюбленные ушли на улицу, а следом за ними следовали милиционеры на мотоциклах. Таков был приказ Комитета государственной безопасности. Всю ночь Наташа и Максимилиан ходили по Москве, жутко замерзли, а 4 мая Шел улетел на родину. После нескольких подобных случаев, которые происходили с влюбленными каждый раз, Когда они пытались уединиться, они приняли решение оформить свои отношения официально. Поход в ЗАГС был запланирован на сентябрь 85-го, но сорвался по вине Шелла, который не смог приехать в Москву. Он объявился лишь в конце октября и неожиданно заявил Андрейченко, «Я не готов, я холостяк, я боюсь брака больше всего на свете». Услышав это, Андрейченко решил с ним расстаться. Она проводила его в аэропорт и посадила на самолет. И с того момента перестала снимать телефонную трубку, когда раздавались междугородные звонки. Так продолжалось до тех пор, пока в Москву не приехала сестра Шелла Мария, которая часто посещала Москву по личным делам. Далее послушаем рассказ самой Натальи Андрейченко. «Мария позвонила мне из Москвы, я подошла к телефону». Она сказала, что заедет ко мне по очень важному делу. Вечером у меня в гостях была моя лучшая подруга. Раздался звонок в дверь, я открываю, а там стоит Максимилиан. Я побежала от него по своему длинному коридору, крича только одно «нет, нет, нет», а он за мной. Так мы вбежали на кухню и... Он меня обнял. Подруга смотрела на меня, как на предательницу, мол, что же это я опять делаю? а я взглянула на него, у меня потекли слезы, и я сказала, по-моему, самую гениальную фразу на земле «Запах родной» и прильнула к нему. Все. После этого он сказал «Я готов, буду жениться». Это было 5 декабря. Поскольку Андрейченко тогда еще была замужем за Дунаевским, правда, вместе они уже не жили, она немедленно сообщила ему об этом. Тот оказался джентльменом, и сразу же согласился на развод их развели в течение одного дня а в феврале восемьдесят шестого в москву приехал шел со всеми бумагами со своей стороны и они подписали брачный контракт на всякий случай первым пунктом в нем был предусмотрен развод через две недели чтобы шел чувствовал себя свободно второй пункт гласил что андрейченко будет жить в россии третий что дочь они хотели только девочку Непременно наравне с русским паспортом будет иметь швейцарский. В 1988 году у них действительно родится дочь Настя примечание автора. Советские власти были рады тому, что этот вопрос наконец-то разрешился. Правда, они настаивали, чтобы Андрейченко уехала за границу к мужу, но она этого не хотела. Актриса написала письмо на имя Егора Лигачева, одного из идеологов перестройки котором сообщила, что никуда уезжать не собирается, а намерена работать в СССР постоянно. Она просила помочь ей с постоянными визами в три страны – Германию, Австрию и Швейцарию. Ей повезло, времена тогда уже менялись в сторону потепления отношений с Западом, поэтому ее просьбу удовлетворили. Расписались Андрейченко и Шелла 11 июня, 1986 года в Грибоедовском дворце бракосочетаний в Москве. По словам невесты, жених трясся от страха, как сумасшедший. Рядом были его сестра Мария Шел, крупнейший продюсер Запада Карл Дирка, посол Швейцарии в СССР Карл Фридчи с супругой и другие. Когда Шелла попросили поставить свою подпись под брачным документом, он внезапно завопил «Господи, что я здесь подписываю? Я же ничего не понимаю, я боюсь!» Но пути назад уже не было. На помощь жениху пришел посол, который перевел ему текст. А сотрудница ЗАГСа с важным видом произнесла, «Эта бумага означает, что вы, Максимилиан Шел, женитесь на нашей Наташе». И гордо постучала себя в грудь. После этого Шел поставил свою подпись в москве он пробыл до 12 сентября после чего улетел на родину молодожены не виделись друг с другом полгода поскольку каждый был занят своими делами они снимались в разных фильмах стоит отметить что несмотря на то что дунаевский согласился на развод легко их с андриченко отношения испортились до нельзя он понимал что из за брака его бывшей жены с иностранцем он может потерять своего сына и потому нервничал в результате, во время одного из скандалов, Андрейченко запретила ему видеться с Митей. Но их помирил Шел. Он приехал в Москву на день рождения Мити и спросил у мальчика, какое у него самое большое желание. А тот возьми и ответь, я хочу поговорить со своим папой. Услышав это, Андрейченко взвелась. Мол, что за блажь, выдавай часа ночи. А Шел ее перебил. Ты что, с ума сошла? Ну-ка, Митя. Звони папе, но Андрейченко продолжала возражать. Тогда Шел сам позвонил Дунаевскому и передал трубку мальчику. Спустя час композитор приехал к ним и забрал мальчика к себе. После этого у них начались нормальные отношения. Брак Андрейченко Шелом был заключен в годы либеральной Горбачевской перестройки. Именно это обстоятельство сыграло свою роль в дальнейших отношениях официальных властей к актрисе, ее никто не притеснял. В результате она около трех лет жила в Москве, получила возможность продолжать свою творческую карьеру как в театре со спектаклем Анатолия Васильева «Серсо», она объездила полмира, так и в кинематографе. В период с 1985 года по 1988 год Наталья снялась в главных ролях в трех картинах. У Александра Белинского в Марице, 1986 год главная роль марица у Эрнеста Ясона в «Прости», 1987 год главная роль «Мария», четвертое место в прокате 37,6 миллиона зрителей, и у Романа Балаяна в «Леди» Макбет Мценского уезда 1989 год. Наталья Андрейченко вспоминает: Мне не нравится, как я сыграла Измайлову в леди Макбет. Это только моя вина, и дело здесь в том, что я не представляла себе целый фильм с самого начала. Мне Янковский и другие говорили: Слушайся, во всем Балаяна. Он всегда прав. Очень может быть, но я так играть не могу. Мне надо представлять картину и мое место в ней. Фильм я заканчивала, по-русски говоря, уже с пузом, о чем никто, кроме режиссера, Балаяна, не знал. Почти на девятом месяце я вовсю отплясывала на плоту, прежде чем броситься со своей соперницей в воду. Танец длился очень долго. Но Балаян однажды проговорился оператору Паше Лебешеву, который буквально завопил «Что же ты мне так перетак не сказал?» я бы на нее другие фильтры поставил, никто бы не просек. Всегда мне везет, то Соловей в «Робе любви» беременной снималась, то Андрейченко». Закончив работу в этом фильме, Андрейченко улетела в Мюнхен, где вскоре и родила дочь Настю. Когда девочке исполнилось два месяца, Наталья с мужем и несколькими актерами из СССР начали гастроли с лучшим симфоническим оркестром Германии. Исполняли литературно-музыкальную композицию Евгений Онегин на музыку Прокофьева. В роли Онегина был Олег Янковский, Ленский, Игорь Костолевский, Татьяна Наталья Андрейченко, генерал Алексей Петренко. Спустя месяц Андрейченко, Шел и Настя вернулись в Москву. Митя остался в Мюнхене учиться, где Шел делал постановку спектакля Вера, Любовь, Надежда крупнейшего австрийского драматурга Эдиона фон Хорвата в театре-студии Олега Табакова. Когда насти исполнился год, в семье Шеллов, встал вопрос о постоянном совместном проживании. В итоге была выбрана нейтральная территория. Столица кинематографа Лос-Анджелес. Вспоминает актриса. «Я уговорила Макса купить в Лос-Анджелесе дом, хотя он объяснял, что этого не стоит делать» что дом — это большая ответственность, ограничение свободы и так далее. Но я, как русская женщина, слышать ничего не желала, замучила бедного, самолюбивого швейцарца уговорами и заставила купить дом, который сейчас создан под полную мою ответственность, хотя я там практически не бываю. Это такая головная боль, что передать невозможно. Макс об этом знал изначально, а мне все надо было испытать на собственном опыте, Чтобы понять, самое удобное – это снимать жилье. Приехал на полгода, взял дом в аренду и живи себе спокойно. И никакой ответственности. Именно в Лос-Анджелесе Андрейченко едва не умерла по вине тамошних врачей. Дело было в 1989 году. А началось все с пустяка. У Андрейченко разболелся зуб. шел нашел лучшего врача, доктора Готия который был личным дантистом президента Рейгана. Но то ли этот Готьер растерял к тому времени все свои навыки, то ли еще что-то, но зуб он удалил, как коновал, и вдобавок внес инфекцию. У актрисы началась газовая гангрена, общее заражение крови. У них в доме гостил тогда Никита Михалков, который, увидев распухшее лицо Натальи, первым забил тревогу. Андрейченко повезли в госпиталь, а тамошние врачи вынесли убийственный диагноз, мол, они могут прооперировать больную, но часы ее все равно сочтены. Спасло Андрейченко чудо. Перед самой операцией она из последних сил поднялась, подошла к зеркалу и, увидев свое отражение, дала себе установку. Все будет хорошо. И выжила. Наталья Андрейченко вспоминает. Первые полтора года в Соединенных Штатах Америки я прожила никому не нужное, никому не ничего не делая. Это очень трудно пережить человеку с именем. Но сейчас, оглядываясь назад, я поняла, насколько тогда мне было хорошо. Впервые в моей жизни у меня появилось свободное время, а до этого и после только одна сумасшедшая профессия. В Америке я работала с лучшими педагогами по произношению, по преодолению акцента. Я занималась вокалом, у меня была очаровательная, сумасшедшая, лучшая на Бродвее и во всем Нью-Йорке учительница Джоан Кобин. Она учила меня по телефону. Три раза в неделю в определенный час мы с ней пели по телефону. Естественно, за мой счет. А что же творчество? В начале 90-х Андрейченко должна была сниматься в американском фильме «Сталин», Ей собирались отдать роли жены вождя народов Надежды Аллилуевой. Однако решение затягивалось, и в это время бывший учитель актрисы Сергей Бондарчук предложил ей роли Дарьи в своей телевизионной экранизации «Тихого дона» Михаила Шолохова. Наталья согласилась. Надо же такому случиться, но через несколько минут после того, как актриса поставила свою подпись под контрактом у Бондарчука, Ей позвонили из съемочной группы Сталина и подтвердили ее участие в фильме. Но поезд уже ушел. По словам актрисы, она не сильно об этом пожалела. Андрейченко рассказывает, один фильм стоил другого. У Бондарчука была команда не слабее, один только ф Мюррей, Абрахам, чего стоит». Тот самый, что получил Оскара за роль Сальери в фильме Милыша Формана "Амадеус". Я давно мечтала поработать с Бондарчуком. Кроме маленькой роли в фильме "Степ", он мне ничего не предлагал. Мы снимали не хрестоматийный "Тихий Дон", а того шолохова, который заклеймил кровожадную, вонючую революцию за истребление такого свободного народа, как казачество. Мы снимали антибольшевистский "Тихий Дон" позиция Бондарчука была абсолютно четкой и ясной. Отметим, что это личная точка зрения актрисы. Сам Бондарчук ничего подобного не говорил, хотя мог бы, времена на дворе уже стояли демократические, примечание автора. Между тем, поначалу в Голливуде спрос на Андрейченко был минимальный. Если ей предлагали сниматься в кино, то в основном это были или телесериалы, или фильмы не самого высокого качества. К примеру, малобюджетная картина «Аврора. Операция захват», где она сыграла ученую. В середине 90-х актрисе предложили сыграть одну из ролей в телесериале «Вавилон», однако она от этого предложения отказалась. В актерском агентстве все были в шоке от такого поступка. Там актеры хватаются за любую работу. Но Андриченко знала, что этот сериал обязательно будут показывать в России, и она оказалась права. А ей не хотелось, чтобы зрители, которые помнили ее, как Мэри Поппинс или Любу Антипову, вдруг увидели актрису с зелеными ушами или фиолетовыми линзами. В те же годы с Андриченко случилось несчастье, ее сбил автомобиль. Причем за рулем его сидела агентша актрисы Одри. До этого они сходили в ресторан, и Одри умудрилась в течение вечера несколько раз вколоть себе наркотик. Когда Андрейченко поняла это, она тут же решила покинуть заведение. Однако Одри увязалась за ней. В тот момент, когда Андрейченко направлялась к своей машине, а уже успела сесть в свою и резко сдала назад, прямо на Наташу. Наталья Андрейченко вспоминает, «Лежу я плашмя, не двигаясь, состояние крайне великолепное». По мне проехали катком, но я не умерла. Она Напрочь забыла все английские слова и хриплю подбежавшему ко мне Годунову. Балетный танцор в 1979 году, сбежавший из СССР. Примечание автора. «Саша, милые ноги есть?» Он отвечает «Есть». Я ему «Как ты думаешь, они переломаны?» Он «Лежи, девочка, лежи, милая, не двигайся». Меня начинает колотить, и я прошу кого-то укрыть меня, потому что холодно, безумно холодно. И тут слышу сквозь пеленуши поток такой по толпе. Не подходите к ней, не трогайте ее, вы берете на себя ответственность. Как вам это нравится? Но там свои законы. Короче, приехала машина скорой помощи. Меня тут же определили в такой твердый панцирь, потому что врачи были на 150% уверены. Шея и позвоночник у меня сломаны напрочь. Со мной в госпиталь поехал Саша Годунов. По дороге эти эскулапы раз и спрашивали, «У вас есть страховка? У вас есть страховка?» «У меня страховка точно есть, но не в кошельке же. Я ведь не собиралась умирать. В приемном покое меня бросили где-то в углу в этом дурацком корсете и напрочь забыли о моем существовании». Битых три часа я пролежала без движения, трясясь и задыхаясь, пока не приехал директор моего агентства и не сказал, какая у меня страховка и какие гарантии. Тут вся эта братья наконец зашевелилась, забегала вокруг, и наконец-то я получила долгожданный успокаивающий укол. В рентген-центре мне сделали снимок, и в палату сбежалась масса врачей посмотреть, так сказать, на русское чудо, потому что у меня не было ни одного перелома, ни одного. Хотя на фотографии, снятые в те дни, отчетливо видно, какая я вся синяя и синяя, вся спина и даже следы от колес там видны. Однако вернемся на творческую кухню Натальи Андриченко. В 1997 году актриса снялась в трех новых фильмах. «Русской рулетки», немецкий фильм русской мафии в Швейцарии, где актриса сыграла таинственную Елену. В американском телесериале «Доктор Куин. Женщина-врач» сыграла принцессу Марию Низамову и в фильме «Возвращение» роль вампирши Пантеи. В 1998 году актриса впервые снялась у российского режиссера. Речь идет о Григории Константинопольском и его фильме с половиной долларов», где героине нашего рассказа досталась роль Ксении. Из интервью Натальи андрееченко «С детьми у меня хорошие отношения. Я, например, горжусь своими отношениями с Митей. Мы настоящие друзья. С Настей немного сложнее. Может, от того, что мы две женщины. Она такая папина дочка, он ей все разрешает. Она такой тиран с детства, но я не хочу в ней это давить. Во мне мою личность давили с раннего детства, а я все хорошо помню». Настя сильная личность, иногда это действует на нервы, но пусть развивается. Почему нет? Митя говорит на трех языках без акцента, у него сильная русская база. А Настя говорит по-русски хорошо, но с акцентом, а понимает больше, чем способна сказать. Я с ней занимаюсь, каждый вечер читаю Пушкина. Я так считаю, пусть не все слова ей понятны, но через магию русский речи она многое впитает. Благодаря тому, что мы много путешествуем, дети знают, что такое Европа и европейская культура. Американский тип жизни совершенно сумасшедший. Не могу понять, почему. У нас у всех разный режим. Митя встает в 6 утра. Школа очень хорошая, но далеко, в Санта-Монике. За ним, к счастью, приезжают. Увы, я соответствовать этому режиму не в состоянии. Я ложусь очень поздно потому что единственное время, когда я могу сконцентрироваться несколько часов на себе, наступает после того, как дети легли спать, это ночь. Днем профессиональные дела, неизбежные деловые встречи, или, как говорят здесь, пати, которые я ненавижу, но надо, это как работа. Макс, натура творчески бурная, тоже требует много времени, с ним безумно интересно, но и трудно да и ему со мной нелегко. Ему памятник надо поставить, десять лет прожить со мной. Я догадываюсь, что многим хотелось бы прочитать, как утром я выхожу в роскошном халате к бассейну, вокруг бегают собаки и прислуга. Это миф, и я не знаю, кто так живет. Между тем, в августе 2000 года Максимилиан Шел едва не умер. Дело было в Риге, где его сразил внезапный приступ панкреатита. В 7 часов вечера Андрейченко срочно вызвали в больницу. Там ее встретили врачи, которые заявили, что у ее мужа начался отек, что необходимо хирургическое вмешательство. Она знала, что у него диабет, что его ни в коем случае нельзя вот так наскоро оперировать. Но врачи торопят, кричат, принимайте же решение, время идет. Тогда Андрейченко отправилась к мужу в реанимацию, а он лежит без сознания, ни на что не реагирует. Тем не менее, она стала с ним советоваться. «Макс, ты меня слышишь? Они хотят тебя оперировать. Скажи мне, что ты хочешь?» Шел вдруг очнулся и прошептал «Домой, в Мюнхен». Андрейченко вышла к врачам и объявила волю мужа. На нее посмотрели как на идиотку. «Вы кого слушаете? Что он может решать?» но она была непреклонна. Короче, Наташа организовала самолет, и в полвторого ночи Шел улетел в Германию. А она осталась в Риге, поскольку у нее не было визы. Прилетев позже в Мюнхен, она два месяца каждый день ходила к мужу в реанимацию. Его нельзя было сразу оперировать, поэтому Макса сначала вылечили, а потом уже прооперировали. Я сидела в реанимации часами, хотя это было запрещено. Он не мог говорить, у него были закрыты глаза, температура держалась под сорок. Но он знал и чувствовал, что я с ним, и это ему помогало. Как-то подходит ко мне один злодей, и по-другому его не назову, хотя он и врач, даже профессор. Стал на меня кричать. «Ну что вы здесь сидите? Вы же всем мешаете!» «Вы не понимаете, что это смертельная болезнь, что только пять процентов выживают?» Я зарыдала. Месяц спустя я с цветочками вошла в лифт госпиталя, и этот же самый профессор случайно оказался в том же лифте. Он знал, что Макса уже перевели в нормальную палату и сказал, «Ой, какая вы сегодня счастливая!» А я ответила, «Видишь, чувак, в этом наша разница. Ты веришь в науку, а я верю в чудо» и вышла из лифта, а он остался явно очумевший. Тем временем весной 2002 года в России грянул новый скандал вокруг имени Андрейченко. Она тогда зачистила в Москву, долго жила здесь без мужа, на что немедленно отреагировали досужие сплетники, причем не в России, а в Германии. В газете Bild так и написали «Андрейченко разводится с Шеллом получает положенное ей 17 миллионов долларов и переезжает в Москву к своему новому возлюбленному Стасу Намину. А Шелмолл нашел пристанище в Гавани своей старинной подруги, 38-летней историки искусствоведа Элизабет Михич. Актриса отреагировала на эту публикацию оперативно, сделав официальное провершение следующего содержания. Мы с Шеллом по-прежнему любим друг друга, вся эта шумиха в прессе развод раздел механических миллионов мой грядущий брак со стасом наминым неслыханное хулиганство ассистент шелла маргет шукра на которую ссылается немецкая газета запустившая утку о разводе всерьез подумывает подать в суд на это издание я испугалась что намин действительно развелся с женой моей подругой ради того чтобы жениться на мне сразу позвонила стасу он был в берлине вместе с моим другом с которым мы знакомы больше двадцати лет послом владимиром поленовым они вдвоем хохотали оказалось стас ничего не знал что о нем написали в газетах и когда ему позвонили с вопросом обо мне он решил что над ним подшучивает и тоже пошутил в ответ мы посмеялись не знаем как нам теперь втроем или вчетвером спать придется короче без меня меня и женили и развели. В сентябре 2003 года газета «Московский комсомолец» опубликовала очередное интервью с Андрейченко. Из него выяснилось, что актриса по-прежнему живет с Шеллом и разводиться с ним не собирается. Ее сын Мити учится в престижной парижской школе гостиничному менеджменту, а Настя в актерском институте в Америке. В течение последующих нескольких лет российские средства массовой информации неоднократно будоражили общественной слухами о том, что звездная пара разводится. Поводом к этому служило то, что Наталья периодически уезжала от мужа и детей в Россию и жила здесь безвылазно месяцами, иной раз по восемь месяцев, снимаясь в кино. Очень русский детектив, жизнь взаймы и другие. Живет она в Москве, где у нее есть трехкомнатная квартира с большим балконом откуда открывается прекрасный вид на Кремль и храм Христа Спасителя. До этого актриса жила в менее комфортабельной квартире в Дегтярном переулке. Однако сама Андрейченко информацию о разводе категорически опровергает. По ее словам, любовь – это свобода, а не обладание. Иногда мы с Максимилианом живем одним домом, когда начинается работа, разъезжаемся. Не знаю, хорошо это или плохо – Каждый должен выбирать подходящую структуру отношений. Многие нас не понимают, сплетничают. И все же в 2005 году было объявлено, что звездная пара действительно развелась и живет на два разных дома. Рядом с Шеллом тогда появилась венская галеристка Элизабет Михич. Летом 2009 года Андрейченко и Шел стали бабушкой и дедушкой. Их дочь Анастасия подарила им внучку, которую назвали Леа Магдалена. Настя-актриса много снимается в Австрии и Германии, за некоторые фильмы даже призы получала. Как рассказывает Наталья интервью Телеантенне. Не знаю, как будет дальше у Насти. Актрисе жена надо актрисить, а тут ребеночек маленький. Не знаю того, где она в конце концов предпочтет жить. Вот сын Митя недавно стал магистром экономических наук. Сейчас ищет работу, в том числе и в России. Он, хотя и живет за границей с пяти лет, душой абсолютно русский человек. Митя говорит, что если найдет работу тут, с удовольствием будет жить на родине. А дочь выбрала в себя культуру трех стран. С одной стороны, Настя похожа на мою героиню из фильма «Сибириада», такая девушка в теле с длинной косой. Кстати, мы назвали дочку в ее честь но в то же время есть в Насте и немецкая, и американская. Что касается творчества, то в новом тысячелетии Андрейченко вернулась в российский кинематограф и записала на свой счет несколько фильмов. Среди них «Формула счастья», 2000 год, главная роль Ника, «Даунхаус», 2001 год, «Подари мне лунный свет», 2002 год, главная роль Ирина Куприянова, «Окей или дело в шляпе», 2003 год, Эльвира Синихина, «Грехи отцов» Мария Андросова, «Моя большая армянская свадьба» Ирина, оба 2004 года, «Жизнь взаймы» главная роль Людмила Адамова, «На крыше мира» главная роль Елена Наумова, оба 2008 года, «Очень русский детектив», 2009 год, «Мать-настоятельница».